На каждом шагу очарование будет нарушено голосами, появлением каких-нибудь флонеров или бродяг, напрасно искать уединение и в самой густой чаще. Здесь притоны неумытой черни, здесь храм природы наиболее осквернен, и наш парижанин с тоскою в сердце вернется в запыленный людный Париж. В самом городе пыли толпа не производит такого впечатления, как среди природы, и это в будни.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 Да и не в этом суть дела. Нам нужно открыть виновников убийства, а не место преступления. Все, что я говорил, связано с целью, во-первых, доказать нелепость решительных и необдуманных утверждений Ле а во-вторых, и самое главное, привести вас наиболее естественным путем к дальнейшему рассмотрению вопроса «Совершено убийство шайкой негодяев или нет?».